Наполеонов забрался в машину, и она сразу сорвалась с места. На ходу он достал телефон и набрал номер детективного агентства. «Детективное агентство Мирослава слушает», — отозвалась трубка голосом Мариса Миндаугаса. «Где Славка?» — нездороваясь, крикнул Наполеонов. «Сейчас найду». И точно не прошло и двух минут, как раздался голос Волгиной. «Да? Когда ты уже будешь носить с собой сотовый?» Набросился на нее Наполеонов. — Ты звонишь, чтобы получить ответ именно на этот вопрос? Лениво спросила она. Нет. Подъезжай как можно быстрее на Костюшка 12, квартира 10. Хорошо. За что он уважал свою подругу? Так это за то, что она все улавливала мгновенно и никогда не задавала пустых вопросов. «Позвонишь мне на сотовый, я спущусь и проведу тебя». Она приехала по адресу на 45 минут позже, чем он. Впрочем, это было неудивительно. Она ехала из поселка. «Неслась, наверное», — подумал Наполеонов, когда Мирослава позвонила на его сотовый. Внизу стояли полицейские, с которыми она не была знакома, и ее, естественно, не пропускали. «Это со мной», — сказал Наполеонов и за руку втащил Волгину в подъезд. «Пусти, чего уцепился», — сказала она с улыбкой, вырывая свою руку. «Я не убегу». «Кто тебя знает?» — хмыкнул он. Она хотела ответить, что уж он-то знает ее как облупленную, но промолчала. Они вошли в квартиру и вскоре оказались в спальне. Молодая женщина в полупрозрачной ночной сорочке лежала на кровати. На подушке возле ее вытянутой руки лежала красная роза. Судмедэксперт кивнул вошедшей Мирославе и сказал следователю. — Убита в 3-4 часа ночи. Следов борьбы нет. — Кто она? — тихо спросил Мирослава. — Инна Бориславовна Корнилова, психолог, принимала на дому. «Дверь открывали только родным ключом», — пробормотал, незавид батька. «Кто ее обнаружил?» Соседка утром пошла выгуливать таксу, та подбежала к двери и толкнула ее. Дверь оказалась открытой. Девушка позвала другую соседку, они вместе вошли и увидели. Вызвали полицию. «Мне кажется, здесь был романтический ужин», — предположила Мирослава, кивнув на оплавленные свечи полупустую бутылку дорогого вина и букет белых роз в вазе. «Следов спермы нет», — сказал медэксперт. «Могли пользоваться презервативом. Таковых не обнаружено». «Мусорные ведра проверили?» «Обижайте, Мирослава Игоревна», — хмыкнул Ринат Ахмедов. «Мог унести с собой», — вздохнул следователь. «Позднее скажу точно, есть ли хоть какие-то следы второго человека на постельном белье?» — подал голос «Не зови, батька». Волгина нажала кнопку на музыкальном центре, и из него полилась музыка, фея Дорожа Чайковского. «Розы, музыка, вино, свечи. Следов спермы и борьбы нет. Маньяк, импотент!» — вопрошал следователь. — А может, это гей, мстящий женщинам за то, что какая-то из них увела у него любимого? — тихо предположил старший лейтенант Григорян. — Скажешь, что же? — отмахнулся капитан Ахметов. Одна из понятых испуганно жалась в углу и на все вопросы отвечала «не знаю». — Это вы обнаружили, Корнилову? — Нет, — замотала та головой. — Это мальчик. — Какой мальчик? — недоуменно спросил Наполеонов. «Так, сутак, ее зовут!» — вклинился участковый. «Собака забежала в квартиру?» «Нет, только толкнула дверь и завыла. Я испугалась и позвала тетю Клаву. Мы сначала позвали Корнилову, потом вошли, а там...» Она тихо заплакала. Другая соседка, Клавдия Семенна Горшкова, из квартиры напротив, была дружна с убитой. Ей Корнилова оставляла ключи, когда уезжала из города по делам или на отдых, Клавдия Семеновна сказала, что у Инны был сердечный друг. Зовут его Дмитрий, работает он в музее, но телефон, адрес и фамилию она его не знает. Зато ей известен телефон родной сестры Инны Зинаиды. Его она и дала оперативникам. Наполеонов позвонил по полученному номеру и попросил женщину приехать на квартиру сестры как можно скорее. «Что с Инной? спросил встревожный женский голос. — Я объясню вам это, как только вы приедете. — Но я на работе, — проговорила она растерянно. — Отпросить, Зинаида Бориславовна. Не давая ей ответить, следователь отключил связь. Женщина приехала довольно быстро на такси. Вся натянутая, как струна, она столкнулась возле подъезда с дежурившими внизу полицейскими, и ноги у нее подкосились. Зинаида догадалась, что с сестрой случилось что-то страшное. Она буквально висела на руке полицейского, проводившего ее до квартиры. «Вы Зинаида Бориславовна Корнилова, сестра Инны Бориславовны?» Она кивнула. «Сестра, только Бакунина, Корнилова моя девичья фамилия. «Следователь Александр Романович Наполеонов». Она шагнула вперед и спросила, «Где Инна?» Вместо ответа какой-то мужчина сунул ей в руки пахнущую сердечными каплями склянку. Она покорно выпила и огляделась вокруг. В комнате было несколько посторонних мужчин в форме и без, одна девушка, но сестры видно не было. «Где Инна?» Снова повторила она. «Присядьте, Зинаида Бориславовна». Она послушно села на диван. «Ваша сестра, Инна Бориславовна Корнилова, была убита сегодня ночью», — сказал следователь. «Как убита?» Зинаида прижала испуганно руку к карту. «Скажите, у вас есть ключ от квартиры сестры?» «Да, два». «Они на месте?» Зинаида Бориславовна вынула связку ключей и указала на два из них. «Вот они!» «У кого еще были ключи от квартиры Инны Бориславовны?» «У тети Клавы!» Она бросила вопрошающий взгляд на Горшкову. Клавдия Семенна кивнула. «А еще?» — не отступал следователь. «Наверное, у Димы!» — неуверенно проговорила Бакунина. «Дима — это кто?» «Близкий друг Инны, Дмитрий Наумович Корнаухов». «Насколько близкий?» «Я не знаю, но, кажется, Инна думала, что они поженятся». «Его телефон?» «Не знаю. Он работает реставратором картин в мастерской при музее Настоянова». «Понятно. А номер его телефона наверняка есть в телефоне Инны». Мы проверим. Скажите, у вашей сестры были еще запасные ключи от квартиры? Да, она хранила их вместе с документами в деревянной шкатулке в стенке. Достаньте ее. Бакунина достала из стенов шкафа, расписанную в желто-коричневых тонах, шкатулку и открыла ее. Сначала она просто приподняла кипу документов, Потом вынула их, положила на стол и, опрокинув шкатулку, высыпала на скатерть все ее содержимое. «Ключей от квартиры здесь нет», — растерянно проговорила женщина. «А вы уверены, что они здесь были?» «Абсолютно». «Кто еще знал об их местонахождении?» «Думаю, только Инна и я. Дмитрий Карнаухов мог знать?» «Вряд ли». «Зачем ему?» «Зинаида Бориславна, присядьте». Она опустилась на первый попавшийся стул. «Ваша сестра дипломированный психолог?» «Да». «Она работала в клинике». «Сначала да, а потом стала принимать на дому. У нее есть лицензия», — добавила она быстро. «Как много у нее было клиентов?» «Точно я не знаю». Но Инна вела учет. «Скорее всего, данные она хранила в компьютере?» «Да, и на флешках. Думаю, что это все там, у нее в кабинете». Она махнула рукой в сторону коридора. Эксперт и оперативники уже осмотрели кабинет. Компьютер было решено изъять и отправить в лабораторию. «У вашей сестры были драгоценности?» Что? У Инны Бориславовны были дорогие украшения. Она хранила дома деньги. — Да. — Посмотрите, все ли на месте. Бакунина, передвигаясь по квартире точно робот, послушно проверила места хранения денег и драгоценностей. — Все на месте, — сказала она упавшим голосом и заплакала. Слезы крупными каплями текли сквозь пальцы, прижатых к лицу рук. «Глупо говорить в этой ситуации, что надо успокоиться», — подумал Наполеонов и все-таки сказал. «Зинаида Бриславна, постарайтесь успокоиться. Без вашей помощи нам будет сложно найти убийцу вашей сестры». Судмедэксперт сунул женщине очередную склянку с сердечными каплями, и она начала пить лекарство, но закашлялась, и половина склянки вылилась на ее костюм и на пол. Молодая соседка Сорвалась с места, сбегала в ванную и стала промокать салфеткой пятна. «Спасибо», — слабо улыбнулась ей Бакунина, — «я потом отстираю». Она снова села на стол и потерла виски обеими руками, потом решительно подняла голову. «Я должна увидеть сестру», — прошептала Бакунина абсолютно белыми губами. «Вы уверены?» Она кивнула. Бакунина увидела, как к ней подошла молодая женщина и взяла ее под руку. «Я детектив Мирослава Волгина», — представилась она. А у Зинаиды не было сил не то что ответить ей, даже кивнуть. «Я тоже с Зины пойду туда», — решительно мотнула головой в сторону спальни Горшкова и подхватила Бакунину под руку с другой стороны. Никто из полицейских ей не возразил. Когда женщина подошли к кровати, судмедэксперт поднял простыню. «Это она!» — прошептала Бакунина. «Инночка!» И отключилась. Если бы женщины не поддерживали ее с двух сторон, она бы рухнула на огромный розовый ковер, закрывающий почти полностью пол в спальне Корниловой. Двое полицейских перенесли женщину на диван. «У нее есть родные?» — спросил Наполеонов, присевшую рядом с Зинаидой, Клавдию Семеновну. «А как же?» — отозвалась та. «Муж Севастьян Григорьевич и два взрослых сына. А еще родители их сынны». «Телефон ее мужа вы знаете?» «Нет, телефона его я не знаю, но он работает бухгалтером в ресторане «Орбита». «Позвоните туда, и вам его быстро сыщут», — посоветовала она. «Спасибо». «Слава?» — окликнул он Волгину. «Да-да». Мирослава уже искала в интернете телефон ресторана. Горшкова с интересом смотрела, как детектив вводит пальцем по экрану телефона. Найдя нужный номер, Мирослава позвонила. Ответившая девушка дала ей другой номер, и, набрав его, Волгина соединилась именно с главным бухгалтером. «Бакунин Севастьян Григорьевич?» — спросила она. «Да, с кем я говорю?» «Детектив Мирослава Волгина. Приезжайте немедленно на квартиру Инны Корниловой. «А Зина? Что с Зиной?» «Она уже здесь». Мирослава отключила связь. Минут через двадцать на новой намарке примчался и был припровожден в квартиру Бакунин. Это был мужчина лет сорока или чуть старше. Высокий, плотно сложенный, с седыми висками и светло-карими глазами, в которых металось беспокойство. Его подвели к лежащей на диване жене. «Зинаида!» — закричала. «Тихо, тихо!» — сказал Наполёнов. Она просто потеряла сознание. «Просто что?» — Изумленно переспросил Бакунин. Пришедшая в себя Бакунина приподнялась и кинулась мужу на шею. «Инну! Инну убили!» — заливалась она слезами, пряча лицо на груди мужа. Узнать от родственников еще хоть что-то в этот день не удалось. Наполеонов решил, что разговор с родителями Инны вряд ли что-то даст, и беспокоить стариков не стали. Опечатав квартиру, полицейские спустились вниз и разъехались кто куда. Следователь решил по горячим следам побеседовать с возлюбленным Инной Корниловой. Мирослава поехала с ним. Найти Корноухова не составило труда. Было видно, что мужчина очень удивился приезду полиции. «Чем обязан?» — спросил он. Мирослава с интересом рассматривала его худощавую поджарую фигуру, длинные сильные пальцы, поперечную морщинку на высоком лбу и серые глаза с желтоватой искоркой. В его голосе не прозвучало ни тревоги, ни опасений. «Хороший актер?» — подумала она. «Или действительно ничего не знает?» вы давно виделись сынной Бориславовной корниловой сынный удивился карнаухов да с ней два дня назад а что следователь проигнорировал его вопрос и задал свой а по телефону вы с ней давно разговаривали вчера вечером ответил карнаухов начиная раздражаться во сколько именно «Часов в десять вечера. Объяснить наконец, что все это значит?» «Что все?» — невинно поинтересовался Наплёнов. «Ваши дурацкие вопросы». «Они не дурацкие, Дмитрий Наумович. Инна Корнилова была убита этой ночью». «Что? Инна убита? Этого не может быть! За что?» «И самое главное, кем?» — проговорил следователь. «Вы задержали его?» «Кого?» «Ну, того, кто убил Инну. Ее ограбили?» «Насколько нам известно, нет». «Зинаида там?» «Да, мы вызвали Бакунину». «Господи! Инна говорила, что у нее слабое здоровье», — пробормотал Корнаухов. «У Инны?» «Нет, у Зины». «Дмитрий Новомыч, у вас есть ключи от квартиры Инны?» «Конечно, есть». «Они при вас?» «Да, что?» «Покажите». Он полез в карман и выложил на стол связку ключей. «Вот эти два от квартиры Энны. Вы никому их не одалживали?» «Я что, похож на сумасшедшего?» — вспылил он. «Нет, ну мало ли. Никаких мало ли. И почему вы вообще интересуетесь ключами?» Квартира Инны Корниловой была открыта ночью, и открывали ее только родными ключами. «Понимаю, но, может, Инна сама открыла? Ночью? Если это был знакомый человек. Она была найдена в постели в ночной рубашке. Господи! И умерла во сне. Она не мучилась?» В голосе мужчины одновременно прозвучали отчаяние и надежда. «Скорее всего, нет». «Значит, она не открывала дверь сама», — проговорил Корнаухов. «Не открывала». «Ну как же тогда?» «Это мы и сами хотим узнать». «Скажите, Дмитрий Наумович», — спросила молчавшая до этого Волгина, «какие отношения были у Инны с пациентами?» «Обычные», — пожал он плечами. «Как таковых обычных отношений не бывает. Все психологи общаются с пациентами по-разному. Одни сохраняют дистанцию, а некоторые допускают чуть ли не понебратство. «Инна не откровенничала с пациентами и не имела с ними дружеских отношений, если вы это имеете в виду», — ответил Корнаух. «То есть...» Прийти к ней просто так среди ночи никто из них не мог. «Исключено, уверяю вас», — заявил мужчина. «Прием велся строго по записи. Пациенты приходили в назначенное им время. И никакой самодеятельности. Среди пациентов Инны могли быть неуравновешенные люди с фобиями, одержимые какой-либо идеей». Он пожал плечами. «Не знаю». Ничего такого она мне не говорила. Но не думаю, что Инна решилась бы работать с человеком, имеющим серьезные проблемы с психикой. В основном она занималась решением внутрисемейных конфликтов, помогала людям избавиться от легкой депрессии, найти себя. Инна Бориславна не жаловалась на то, что ей кто-то угрожал? Нет, никогда. А вы знали, что в доме Инны хранятся еще одни запасные ключи? — Нет, не знал. Вернее, я не думал об этом и не интересовался. — Так вот, они были и пропали. У вас нет предположений, кто бы их мог взять? — Нет, — ответил он изумленно. Откуда? Когда следователь и детектив уже уходили, Карнаухов спросил. — Я могу видеть Инну? — Можете, если хотите. — ответил Наполеонов, скользнув взглядом по лицу мужчины. — Хочу, — решительно произнес Дмитрий. На улице еще было светло, как днем, но на дороге лежали длинные тени, и посвежевший ветер давал понять, что вечер не за горами. — Ключи мог взять только кто-то из знакомых, — сказала Мирослава. «Или из пациентов», — добавил Наполеонов. Вряд ли она позволяла пациентам свободно разгуливать по квартире. А знакомым?» «Знакомое — другое дело. Корнилова, например, могла пойти на кухню, приготовить кофе, чай или еще куда-нибудь выйти. Не будешь же устраивать слежку за хорошо знакомым человеком». «Хорошо знакомым?» — переспросил Наполеонов. Мирослава кивнула. «Хотя...» — «Что хотя?» — быстро спросил он. Инна хранила ключи и документы в гостиной. Там мог оказаться и не близко знакомый человек. «Да уж!» Если бы она хранила ключи в спальне, можно было бы уверенно предположить, что человек, взявший их, был очень близок к хозяйке. Он кивнул. — Слушай, Шура, ты сегодня уже все равно ничего нового не придумаешь, так что поехали сразу к нам. — Поехали, — вздохнул он. И тут же в его голодном воображении нарисовался изумительно аппетитный ужин, приготовленный Миндаугасом. Марис не обманул ожиданий Наполеонова. На ужин были тушеное мясо утки с овощами и наивкуснейший яблочный пирог. а еще сочная ветчина и тонко нарезанный сыр, не говоря уже о пломбире с ягодами тепличной клубники. Так как сегодняшний ужин был достаточно ранним, Шура позволил себе наесться как следует. После ужина он перебрался на диван и задремал. Когда он проснулся, за окном было совсем темно. Неожиданно с неба сорвалась яркая звездочка и, прочертив во тьме длинную линию, упала. «Ау, люди! Кто-нибудь есть?» — позвал Наполеонов громко. «Проснулся, Светик?» — улыбнулась вошедшая в гостиную Мирослава. За ее плечом стоял Марис и едва заметно улыбался. «А мы чай пить будем?» — спросил Шура и рассмеялся вместе с захохотавшими хозяевами.